Семь часов пятьдесят одна минута. Интересно проводить время. Счастливого пути. Спасибо. Уходят. Уезжают. И что это было? Антинаркотический рейд. Он же сказал. Поехали отсюда. И почему они нас отпустили? Я сказал же, что мы выбрались на пикник. Я думал, я тебя убью за этот пикник. Но помогло же. Хорошо. Но почему они обыскали машину и просто уехали? Потому что ничего не нашли. Потому что мы сами ничего не нашли. А у тебя детское кресло и игрушки в багажнике тоже, наверное, подействовало позитивно. А почему они мой перегар не почувствовали? Потому что они сами бухие. Откуда ты знаешь? Если бы ты работал конным полицейским на Лосее и ездил ночью вокруг оврага ловить таких как мы, ты бы смог быть трезвым? Хорошо. Но почему они на белых лошадях? И сами в каких-то белых плащах, накидках. Я думаю, это у них новая экспериментальная форма, чтобы ночью в лесу их было хорошо видно. Мы же их сразу увидели издалека. Зачем полицейским форма, в которых видно издалека? А может, это тоже какой-то новый, опять же, экспериментальный подход, тут тестируют. Вот кто собирается совершить правонарушение, видит полицейского и не совершает. Предупредить проще, чем раскрыть, посадить и так далее, и всем хорошо. Я бы сказал, что ты главный единорог, которого я встречал. Если бы только что я не встретил двух других, причём очень похожих на настоящих. Мы поедем куда-нибудь или будем тут стоять, пока они не вернутся? А как я поеду? Я же пил. Слушай. А почему ты пил? Не пил. знаю. А я тебя не остановил? Выпал как будто. Что ты за ролём? Зачем ты пил? Тоже выпало. Выпить хотелось сильно. Что делать теперь? Какой-то волшебный лес. Сказочное пространство. Прикинь, что делать? Спрятать машину или опять идти пешком? Куда? Ну, туда же, куда изначально. Чтобы нас уже точно приняли. Когда у нас с собой что-то будет? Тогда домой. Выйдем на дорогу, закажем Яндекс. А забирать когда будем? Завтра? А что изменится завтра? Завтра мы будем трезвые? Тут кончится этот рейд, и вообще завтра что-то изменится. Я чувствую, время здесь странно идет. Время в последнее время вообще идет очень странно. Ладно, поехали, пойдем, точнее, машину давай поставим в этот прогал и лапником забросаем, замаскируем. Я сейчас тебя лапником забрасаю. У вас там в тайге все так разговаривают: прогал, лапник, как лесники. Это не лесники. Она, оборот, книжная лексика. Если вплетать в разговорную речь, получается полю изысканно. Ох. Не вздыхай так. Стекла потеют. Стекла потеют, потому что мы полторы бутылки коньяка на двоих всосали. Если мы машину замаскируем, ее точно вскроют. Кто? Такие же, как мы. Я, вот, например, не смог бы машину вскрыть. Ты бутылку коньяка не можешь вскрыть. Ладно, здесь поставим. Никто ее не тронет. Вторая бутылка у тебя же? Давай это. Раз все равно пешком пойдем, на такси то есть поедем. Почему нет? Я же в принципе не пью. Почему ты так стесняешься? Твои уехали, мы в лесу, ночь, тут уютно. Я пью. Что тебе мешает тоже спокойно выпить? Какое-то помутнение на меня нашло. Слушай, а мне идея: допить да коньяк и тут лечь спать в прогал? Лапником накрыться? Не, твои же уехали. Но. Да какого? А, через 3 дня приезжают. Вот. Помнишь, как мы интересно проводили время, когда твои в 17-ом уезжали? Ха -ха. Помню. Mm -hmm. В Киежишку по субботней ночью ездили. Mm -hmm. Потом у меня сидели в темноте, и ты говорил непонятное: "Последние вещи, последние вещи". Вот. Что вот. Хорошее было время, потому что тогда у нас было, а сейчас нет. Вот. А завтра будет, поэтому сегодня можно чуть-чуть замухануть. А завтра уже будем сидеть и снимать похмелье. Поехали ко мне, короче. У меня дома коньяк ещё есть и нутелла опять же на закусь. Ну а что, сейчас разедемся по домам, если завтра опять ехать? Сначала надо добраться хоть до куда-то. Мы вообще-то в лесу, непонятно, мы страшном. Давай сначала дойдём до дороги. Если нам сильно повезёт, вызовём такси. Пойдём. Ты можешь так не хлопать дверью. Если не хлопнуть, ты скажешь, дверь не закрыл. Все вы водители так говорите, либо не хлоп, либо не закрыл. Я не водитель, я автолюбитель. А я автонелюбитель. Так хочешь, расскажу, как я тогда с Мажайки добрался, когда мы поссорились. Да проехали же вроде ту историю. Да нет, смешно было. Коньяк давай. Сказочный лес. волшебный коньяк. Короче, я тогда сильно переживал из-за Сони. Ты рассказывал тогда это весь вечер, что ты переживаешь, скучаешь и так далее. А, ну, хорошо, что рассказывал. Значит, эту часть можно пропустить. Пропусти, пожалуйста. Вот. А на утро у меня было похмелье. Очень хотелось домой, плюс мы поссорились, плюс после палатки мне всегда плохо, ну, не всегда, но тогда было. Я вышел из леса, дошёл до дороги, стал вызывать такси. Как ты на мажайке вызвал такси? Приложение ничего не находило, конечно, но я позвонил в службу поддержки и сказал, что мне очень нужно такси. Вежливо, спокойно сказал, и хорошая женщина мне ответила, что такси будет не скоро, но будет. У меня, естественно, телефон садился, но главное, у меня шлёпанцы кожаные размокли. Когда мы на лодке пьяные по озеру катались, и я знал, что они развалятся, когда приедет такси. И такси приехало минут через 40. И я сел, и они развалились. История. Ты дальше слушай. Водитель был стрёмный мужик. Он спросил, сколько в приложении поездка будет стоить. Я сказал: "Сколько?" Честно говоря, я до сих пор не готов об этом говорить. Водитель предложил отменить заказ и дать ему налмом, на 1.000 меньше. Вроде выгодно. Я согласился. Поехали. Он спросил, как я оказался там один и без обуви. Я молчал и сидел в наушниках, потому что боялся, что если начну говорить, то нагрублю ему, и он меня высадит опять посреди леса босиком. У меня дневной запас вежливости и спокойствия закончился на хорошей женщине из службы поддержки. Ну что, характерно, доехали до парка культуры. Зачем тебе босиком нужно было на парк культуры? Так я до дома хотел, а он, видимо, обиделся, что я разговаривать не хочу. Попросил деньги, остановился возле метро и высадил. Ну, скорее всего, от меня энергии плохой шла. И ты босиком в метро ехал? Не, меня бы тогда приняли точно. Я вызвал второе такси, уже нормальное. Доехал до дома, помылся, побрился и сел похмелье снимать. Такой хороший был день. Не думаю. Когда потом вспоминаешь, всё кажется хорошим. Надеюсь, мы сегодня не поедем со стрёмным таксистом, босяком. Нормально всё будет. Поехали ко мне, посидим. Да поехали, поехали. Только не посидим, а спать уже надо будет. Тогда, кстати, я нормально дошёл по двору босяком до дома. Никто даже полицию не вызвал. Почему кто-то должен был вызвать полицию из-за того, что ты шёл по двору босяком? Да ко мне же вызывали полицию из-за того, что якобы у меня коронавирус, и скорую ещё потом вызывали. Я не рассказывал? Тише говори. Дай коньяк. рассказывай